Глава семнадцатая. Мой стакан остался недопитым. Над Кулиаканом в штат Синело шел дождь, и дом в районе Чапольтепек, казалось, был заключен в серую печаль, словно в большой воздушный пузырь. Будто существовала четкая граница между цветами и оттенками сада и свинцовыми тонами, за пределами его самые крупные капли дождя растекались по стёклам длинными струйками, отчего всё за окном выглядело волнистым, а зелень травы и кроны индийских лавров смешивались, расплываясь с оранжевыми, белыми, лиловыми и красными пятнами цветов. Однако все цвета умирали там, где вздымались высокие стены. окружающий сад. За ними существовала лишь размытая, унылая панорама, в которой из-за невидимым провалом русла Тамассулы едва можно было различить только две башни и большой белый купол собора. А дальше за ним, справа, выложенные жёлтыми изразцами башенки церкви Святителя Господня. Терраса стояла у окна небольшой гостиной. на втором этаже, хотя полковник Эдгар Ледесма, заместитель командующего девятой военной зоной, убеждал ее не делать этого. Каждое окно, — сказал он, глядя на нее своими холодными глазами, опытного и ко всему привычного военного, — это шанс для снайпера. А вы, сеньора, приехали сюда не для того, чтобы давать шансы кому-то ни было. Колковник Ледесмо достоин у него свои 5 десятков прожитых лет. Полевая форма, очень коротко, как у молодненького солдатика-новобранца, постриженные волосы, корректное приятное обращение. Но Тереса была уже погорлыс и та, ограниченным обзором из окон первого этажа большой гостиной, обставленной вычурной мебелью вперемешку со стеклом, пластиком и кошмарными картинами, На стенах дом был реквизирован у одного наркобарона, сейчас отбывавшего срок в Пуэнто-Гранде, террасой и крыльцом, откуда были видны только кусочек сада и пустой бассейн. Сверху же она угадывала вдали очертания города Кульякан, дополняя их тем, что хранила в памяти. А еще ей был виден один из федералов, несших службу внутри ограды, В фуражке и непромокаемом плаще, натянутом на пуле непробиваемый жилет с автоматом Р-15 в руках, он курил, прислонившись спиной к стволу мангового дерева, под кроной которого прятался от дождя. Значительно дальше, за воротами, выходящими на улицу генерала Аннаии, виднелся армейский фургон, а рядом зеленые силуэты двух солдат — охранявших его в полном боевом снаряжении. «Так предусмотрено соглашением», — сообщил ей полковник Ле Десма четыре дня назад, когда самолет Лирджет, доставивший ее специальным рейсом из Майами, единственная остановка после Мадрида, да рекомендовал не делать никаких промежуточных посадок на мексиканской земле, приземлился в аэропорту Кульякана. Девятая зона брала на себя ответственность за общую безопасность, а за ближнюю отвечали федералы. Судебную полицию и дорожников решено было не привлекать, потому что обычно они оказывались более податливыми на подкуп. А некоторые довольно регулярно служили наркобаронам киллерами. Федералы также бывали не равнодушны к пачке долларов, однако элитная группа, доставленная из столицы, В неё запретили включать агентов, имеющих родственные или дружеские связи в Синало, как говорили, была неоднократно проверена в деле и доказала свою порядочность и эффективность. Что касается военных, не то чтобы они были абсолютно неподкупны, но их дисциплина и организованность повышали им цену. Военных труднее купить, а кроме того, их больше уважали. Даже когда они занимались в горах конфискациями, крестьяне считали, что они выполняют свою работу, не превращая её в сведение счетов. Сам полковник Ледесмы пользовался репутацией человека порядочного и твёрдого. К тому же от рук наркома Фиози погиб его сын, молодой лейтенант. Это говорило само за себя. Вы бы отошли отсюда, хозяйка, не дай Бог, сквозняк Будет тебе крапчатый, улыбнулся он в ответ. Не говори глупости. Похоже на странный сон. Тереза, будто наблюдала некую цепь ситуаций, происходящих не с ней. Последние 2 недели выстроились в её памяти как последовательность книжных глав, насыщенных событиями и чётко отграниченных друг от друга. Ночь последней операции тео алхарафе, читающий в тенях каюты, что для него всё кончено. Виктор Тапио и Вилли Ранхель изумлённо уставшие с раннёй в номере отеля Пуэнте-Романо, после того, как она изложила им своё решение и свои требования, не столица Кулььякан. Дела надо делать как следует, сказала она. Или не брат за них вовсе. Подписание приватных документов с гарантиями с обеих сторон, в присутствии посла Соединенных Штатов в Мадриде, высокопоставленного чиновника из Испанского Министерства Юстиции и еще одного из Министерств иностранных дел. А потом, когда корабли уже были все сожжены, долгое путешествие над Атлантикой, техническая остановка на взлетно-посадочной полосе аэропорта Майами, отцепленной полицейскими кораблями, Лирджет, лицо пота Гальвиса, непроницаемые всякий раз, когда их взгляды встречались. — Вас все время будут стремиться убить, — предупредил Вилли Ранхель. — Вас, вашего телохранителя и любое живое существо рядом с вами, так что постарайтесь быть осторожны. Ранхель проводил Тересу до Майами, по пути передав ей всю необходимую информацию. проинструктировав её относить на того, чего от неё ожидают, и того, чего может ожидать она, потому что будущее, если таковому суждено было иметь место, включало в себя помощь в устройстве там, где ей будет угодно, на ближайшие 5 лет, Америка или Европа, новое имя плюс американский паспорт, официальная защита или предоставление полной свободы действий, есть такой будет её выбор. А когда она ответила, что её будущее только её дело. Спасибо. Он потёр руки и кивнул. В конце концов, согласно подсчётам DEA, состояние Тересы Мендоса, надёжно размещённое в швейцарских и карибских банках, составляло от 50 до 100 миллионов долларов. Она стояла и смотрела, как за стёклам льёт дождь. Кульякан В ночь своего прибытия, спускаясь к конвою из военных и федералов, ожидавшему её у подножья трапа, она разглядела справа жёлтую башню старого аэропорта, перед которым на лётном поле по-прежнему стояли десятки Cessna и Piper'ов, а слева строившиеся новые сооружения. Suburban, в который она села вместе с Поттигальвисом, был бронированным с затемнёнными стёклами Они ехали только втроём: она, поты и шофёр. На приборной доске работало радио, настроенное на полицейскую волну. Синие и красные огни, солдаты в боевых касках, федералы в штатском и тёмно-серым, вооружённые до зубов, в кузовах военных фургонов и открытых дверцах других субурбанов Бейсболки блестящие от дождя плащи, пулеметы нацелены во все стороны, радиоантенны, подрагивавшие, когда машины по двое сирен поворачивали, не сбавляя скорости. — Черт побери! Кто бы мог подумать, — говорило лицо Пота и Гальвиса, — что мы будем возвращаться вот так. Они промчались вдоль бульвара Сапаты и у бензоколонки Эльвальи свернули на Либрамьенто Норта. Потом была набережная с тополями и большими ивами, льющими свои ветви на землю вместе со струями дождя, огни города, знакомые уголки, мост, тёмный русло реки Тамасул, район Чапультопек. Тереса думала, что внуфия, оказавшись здесь, испытает какие-то особенные чувства, но обнаружила, что, в общем-то, нет большой разницы между тут И там она не испытывала ни волнения, ни страх. За время этого переезда они с Потой Гальвисом много раз встречались глазами. В конце концов она спросила: "Какие мысли бродят у тебя в голове, Крабчты?" Он немного помолчал, глядя в окно. Его усы чернели на лице, как мазок краски. А когда машина проезжала мимо какого-нибудь источника света, тени от капель воды на стекле падри на это лицо, прибавляя ему тёмных пятен. Но, ну, однако, хозяйка ничего такого особенного ответил он наконец, только странно как-то. Киллер произнёс это ровным голосом, его лицо индейца и северянина было бесстрастно. Он сидел рядом на кожаном сиденье, очень прямо, не откидываясь на спинку, сложив руки на животе. И в первый раз после той ночи в далёком подвале в Мэва Андалусии он показался Таресе беззащитным. Его разоружили, хотя предусматривало, что помимо федералов в саду и солдат на улице, окружавших усадьбу по периметру, в доме будет оружие для личной самообороны. Время от времени, узнав то илиное место, он оглядывался, чтобы ещё раз посмотреть на него в окно. не разжимая губ, безмолвные, как перед отъездом из Морбельи, когда Тереса, усадив его напротив, объяснила, зачем она едет в Мексику, зачем они едут. Не ради того, чтобы указывать пальцем на кого бы то ни было, а чтобы предъявить крупный счет одному сукину сыну, только ему и никому больше. Некоторое время Поттер размышлял. — Скажи мне честно, что ты думаешь? Потребовала Тереза. Мне нужно знать это, прежде чем я позволю тебе со мной ехать. Ну, однако, я ничего не думаю, последовал ответ. И я говорю это вам, или вернее, не говорю то, что не говорю со всем моим уважением. Может, у меня даже есть какие-то чувства, хозяйка? Зачем говорить, что нет, если да? Но то, что у меня есть или чего нет, это моё дело, моё, однако. Вы считаете, что надо делать то-то и то-то. Вы это делаете, и все. Вы решили ехать, а я что? Я еду с вами. Она отошла от окна к столу за сигареты. Пачка форос по-прежнему лежала там вместе с Зигзауэром и тремя магазинами, набитыми патронами парабеллум девятого калибра. Тараса не была знакома с этим оружием, Ипоте Гальвис целое утро учил ее разбирать и собирать его с закрытыми глазами. — Если они придут ночью, а у вас заест оружие, хозяйка, лучше бы вам уметь поправить, что надо, не сжигая света. Сейчас он подал ей зажженную спичку. На мгновение склонил голову, когда она сказала спасибо. А потом, подойдя к окну туда, где только что стояла Тереса, выглянул наружу. — Все в порядке, — сказала она, выдохнув дым. Это было такое удовольствие после стольких лет снова курить в рос. Келлер пожал плечами, в таком месте, как ульякан, слово порядок весьма относительно. Потом он вышел в коридор, и terrace услышал, как он разговаривает с одним из федералов в доме. Трое внутри, шестеро в саду, два десятка солдат по внешнему периметру сада. Меня из каждые 12 часов они держали на расстоянии любопытных журналистов и злодеев, уж наверняка бродивших вокруг усадьбы в ожидании удобного момента. Интересно, подумала она, сколько даёт за мою шкуру депутат и кандидат в сенаторы от Синало донна Пифанио Варгас. Сколько по-твоему мы с тобой стоим, крапчатый? Он снова появился в дверях, похожий на огнюклёжевого медведя. Пот и всегда становился таким, когда боялся чересчур мазолить глаза. С виду спокойный, как обычно, но под его полуопущенными веками Тереза заметила огонёк тревоги. "Но «Ну, меня-то шлёпнут бесплатно, хозяйка, а вы теперь для них лакомый кусочек. Никто не полезет в это дело меньше, чем за кругленькую сумму". И кто это будет? Кто-нибудь из нашей охраны или люди снаружи?» Он посопел, наморщив усы и лоб. «Думаю, снаружи. Тот народ, что занимается наркотой и полицией, одни мира мазаны. Но не всегда, хотя иногда, да, понимаете? Более или менее, это чистая правда. А что да солдат, полковник уж очень мне по душе, хороший мужик, не из тех, кто отсиживается в кустах». Ну-то мы посмотрим, верно? Однако хорошо бы, чтобы так доня посмотреть да и смыться. Терес усмехнулся. Она понимала своего телохранителя. Ожидания всегда хуже, чем то, чего собственно ожидаешь, лишь не ждёшь ничего хорошего. Как бы то ни было, она приняла дополнительные меры, превентивные. Она больше не была неопытной девчонкой. Емила средства и знала, как следует делать подобные дела. Путешествие в Кульекан было преддверенной информационной кампанией на соответствующих уровнях, включая местную прессу под лозунгом: "Только Варгас. Никаких наводок, никакого указывающего перста. Это дело личное, как дуэль в лавшине, а остальные могут наслаждаться зрелищем в полной безопасности". больше ни одного имени, ни одной даты, ничего, только донапефанию, она и призрак блондина давилы с горевшего на хребте дьявола 12 лет назад. Не донос, а месть, ограниченная и личная. Такое вполне могло встретить понимание в Синело, где на первые смотрели очень плохо. Во-вторых, являлась повседневной нормой и обычным источником пополнения числа могил на кладбищах. Таков был договор, заключённый в отеле Пуэнте-Романо, и правительство Мексики согласилось с ним. Согласились, скрипя сердце даже американцы. Конкретное свидетельство и конкретное имя даже ССАР Бэтмен Гуамес. или другие главы наркомафии в прошлом близкие к Пефанию Варгасу могли не опасаться угрозы. Это по предположениям должно было в достаточной степени успокоить Батмена и остальных, а также увеличивало шансы Тересы выжить и сокращало количество флангов, нуждающихся в прикрытии. В конце концов, в окулье меридиеникой силанской наркополитики До на Пефани он и нынешний ли прежний союзник великий человек местного значения являлся также и соперником а рано или поздно должен был стать врагом поэтому многих бы вполне устроило чтобы кто-нибудь вывел его из игры за такую невысокую цену зазвонил телефон по тегальвис взял трубку Она потом застыл, уставившись на террасу, как будто с того конца линии до него донеслось имя призрака. Однако она ничуть не удивилась. Она ждала этого звонка 4 дня, и он уже запаздул. Это нарушение, сеньор. У меня нет разрешения на подобные вещи. Полковник Эдгар Ледесма стоял на ковре гостиной, руки сложены за спиной. Болевые формы тщательно утужены, блестящие вспаги влажны от дождя. Это короткая солдатская стрижка, сведена и всё остальное очень идёт ему, подумала Тереза. Такой воспитанный, такой аккуратный, немного похож на того жандармского капитана, который давным-давно приходил ко мне в Марбелье, только я не помню его имени. Осталось меньше суток до вашего выступления перед генеральным прокурором. Треры продолжала курить, сидя, закинув ногу на ногу, со всеми удобствами, глядя на него снизу вверх, тщательно расставляя все точки над и. Позвольте напомнить вам, полковник. Я нахожусь здесь не в качестве пленной, разумеется, нет. Если я принимаю вашу защиту, то лишь потому, что хочу принимать её. Но никто не может помешать мне пойти или поехать туда, куда я захочу, таков был договор. Ледесмо переступил с ноги на ногу. Теперь он смотрел на адвоката Гавирия из службы генерального прокурора страны, своего, так сказать, связного с гражданскими властями, занимавшимися этим делом. Гавирия тоже стоял чуть поодаль. Позади него прислонился к дверному косяку Поте Гальвис, а из-за его плеча, из коридора, выглядывал адъютант полковника, молоденький лейтенант. — Скажите, сеньори, — взмолился полковник, — что она просит о невозможном. Гавирия, щуплый человек с приятными манерами, очень аккуратно выбритый и одетый, подтвердил, что Ледесмо прав. Тресса мельком взглянула на него и отвела глаза, словно и не заметила. Я ни о чём не прошу, полковник, сказала она. Я только сообщаю вам, что намеваю сегодня во второй половине дня выехать отсюда на полтора часа, поскольку у меня намечена встреча в городе. Вы можете принять меры безопасности, или не принимать их. Ледас Моби с помощно покачал головой. Федеральные законы запрещают мне перемещать войска по городу. Из-за тех моих людей, что находятся там снаружи, уже возникли проблемы. Да и гражданские власти с своей стороны, начал Благоверия. Тереза с размаху уткнула сигарету в пепельницу с такой силой, что раскалённые крошки табака попали ей на ноготь. Не переживайте, адвокат. Ни капельки. Своё обещание гражданской власти я выполню завтра, в точно указанное время. Следовал бы учесть, что С юридической точки зрения, послушайте, у меня весь отель «Сан-Марко» с битком набит адвокатами, который обходится мне в целое состояние. Она кивком указала на телефон. — Сколько им вы хотите, чтобы я позвонила? — Это может оказаться ловушкой, — вставил полковник. — Черт побери, да что вы говорите? Ледесма провел ладонью по голове, потом прошелся по комнате. Стревоженный взгляд Гавирия... следовал за ним. Я должен проконсультироваться с моим начальством. Консультируйтесь с кем хотите, ответила Тереса. Но имейте в виду, если мне не дадут поехать на эту встречу, я буду считать, что меня задерживают здесь, несмотря на обязательства, взятые на себя правительством. А это нарушение договора, который в таком случае теряет силу. Кроме того, напоминаю вам обоим что в Мексике против меня не выдвинуто никаких обвинений. Что дает вам этот риск?» Было очевидно, что он искренне пытается понять. Опустив закинутую ногу на пол, Тереса обеими руками разгладила складки на черных шелковых брюках. «Что он мне дает или что отнимает мое дело, и вас это не касается?» Отрезала она. В мгновение спустя она услышала, как полковник вздохнул и выдохнул, подавляя гнев. Они из-за вирио снова переглянулись. "Я запрошу инструкции", сказал полковник. "Я тоже", добавил чиновник. "Ладно, запрашивайте всё, что вам угодно. А пока что я требую, чтобы ровно в 7 часов у дверей стояла машина, и чтобы в ней сидел этот парень. Она кивком указала на пот и Гальвиса. — Хорошо вооруженный. — Все, что будет вокруг или сверху, полковник, дело ваше. Она проговорила это, все время глядя на Ледесму. А сейчас, — прикинула она, — я могу позволить себе чуть-чуть улыбнуться. Их сильно впечатляет, когда баба улыбается, выкручивая им руки. Вот так, ребята, чтобы вы не слишком зазнавались. Шик, шик, шик, шик, монотонное шарканье работающих дворников вплеталось в стук дождя, грохотавшего по крыше субурбана, как град пуль. Когда машина свернула налево и покатила по проспекту Инсурхентес, Поттегалес, сидевший рядом с водителем-федералом, глянул по сторонам и положил обе руки на козий рог. АК-47, который держал на коленях. Кроме того, в кармане пиджака у него лежал передатчик, настроенный на ту же волну, что и радио Suburban. Из тиреса заднего сиденья слышала голоса агентов и солдат, принимавших участие в этой вылазке. Объект 1, объект 2, говорили они. Объектом 1 была она сама, а с объектом 2 ей предстояло вот-вот встретиться. Щек, щек, при, при. Вечер ещё не наступил, но от серого неба на улицах было темновато, и в некоторых магазинах уже зажглись витрины и вывески. Дождь множил и дробил свет фар субурбана его эскорт, две машины с федералами и три фургона с солдатами, следящими за щитками пулемётов, вздымали водяные крылья в буром потоке, который заполнял улицы. и тек к томасуле, переполняя источные трубы и канавы. По небу вдоль горизонта пролегла широкая черная полоса, на фоне которой вырисовывались самые высокие здания проспекта, а ниже — багровая, казалось, прогибающаяся под тяжестью черная. — Отцепление, хозяйка, — сказал Потт и Гальвис. Лязгнул передернутый затвор козьего рога, и водитель искоса бросил беспокойный взгляд на киллера. Субурбан не замедлил хода, но Турес успел увидеть солдат в боевых касках с РП-15 и М-16 в руках, которые остановив и заставив припарковаться в стороне две полицейские машины, совершенно открытые, держали на мушке сидевших в них людей в форме. Было очевидно, что полковник Ледесмо знает своё дело и что поломав голову, как обойти законы, запрещающие передвижение войск в пределах города. Он всё-таки нашёл решение. В конце концов, осадное положение для военного в состоянии почти естественны. Тереза заметила ещё солдаты федералов, выстроенных под деревьями, разделяющими проспект вдоль. Регулировщики заворачивали машины в боковые улицы. А там, между железнодорожными путями и большим квадратным административным зданием, стояло часовнем альверды маленькое куда меньше той которую помнила Тереза все эти 12 лет